Глава 46. Манхэттен, Нью-Йорк, Воскресенье, 4 июля 2021 года. Эвери продолжала рассматривать фотографии. «Откуда взялись эти фотографии? Почему их не было в первоначальных материалах?» «Это еще одна вещь, о которой я хотел бы поговорить с тобой». Что-то беспокоило меня с тех пор, как я вновь погрузился в дело Кэмерона Янга и всколыхнул воспоминания о том расследовании. «Что такое?» — спросила Эйвери. «Когда меня назначили расследовать это убийство, я был молод, я не был глупым, но у меня не было опыта в проведении расследований убийств. Я был хорошо обучен и принимал участие в других убийствах в Бур, но никогда ведущим детективом». Расследование убийства Кэмерона Янга было моим первым самостоятельным делом. И даже оглядываясь назад сейчас, не думаю, что я мог что-то изменить. Моей работой было представить обнаруженные улики в офис окружного прокурора. Я не высказывал мнений или предположений. Я просто отслеживал улики и затем передавал. Я хорошо знал процедуру. Найти вещь, дог, зарегистрировать, получить ордера, исполнить ордера. «Я всё делал по инструкции. В чём я не разбирался, так это в политике внутри нашей системы уголовного правосудия». Окружным прокурором была женщина по имени Мэгги Гринвальд. У неё была репутация беспощадного прокурора на подъёме своей карьеры. Она была агрессивной, требовательной и обладала политическими устремлениями, выходящими далеко за пределы офиса окружного прокурора». Слухи прочили ей должность следующего генерального прокурора или губернатора. Но чтобы замахнуться на подобное и обеспечить поддержку, необходимую для победы в серьезной гонке, ей было необходимо попасть на первые полосы газет в качестве окружного прокурора. Первые полосы обеспечиваются быстро раскрытыми делами, и если громкое дело идет тебе в руки, это еще лучше». Мэгги Гринвальд с самого начала вцепилась в дело Кэмерона Янга и хотела, чтобы всё делалось быстро. Она выбрала меня вести расследование, и я очень гордился этим и серьёзно отнёсся к ответственности. Роман Манчестер, адвокат Виктории Форд, говорил мне, что Мэгги Гринвальд обладала даром... Как он это сказал? «Впихивать квадратные улики в круглые дыры». Я не знал этого о в то время, когда она назначила меня вести расследование по Кэмерону Янгу. Я выяснил это только после того, как ушёл из Бур, чтобы устроиться в бюро. У неё возникли небольшие проблемы. Её лишили лицензии за утаивание улик, так что это большие проблемы. Уолт кивнул. Один из её крупнейших приговоров отменили, когда нашли новые результаты экспертизы ДНК. Обвиняемый просидел в тюрьме несколько лет. И это всплыло не новое доказательство. Это доказательство существовало с самого начала. Гринвальд скрыла его. Единственная причина, по которой правда вышла наружу, у её помощника проснулась совесть, и он донёс на неё. «Она утаивала улики?» «Да». «Как она могла жить с собой, зная, что отправила в тюрьму невиновного человека?» Прокуроры, некоторые из них, убеждены, что расклад всегда не в их пользу. Они видят, как виновные обвиняемые выходят сухими из воды из-за несоблюдения формальностей. Они видят, как железобетонные дела идут не так из-за обоснованного сомнения, каким бы необоснованным оно им ни казалось. Так что некоторые из них пытаются уравнять шансы. Обманом или сокрытием улик? Иногда и Мэгги Гринвальд была решительно настроена сделать себе имя. После разоблачения некоторые из ее наиболее громких дел были отменены, так как обнаружились улики, которые были скрыты. В дело вступила прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк и начала официальное расследование. Они затребовали все ее дела и все записи. Обнаружилось еще четыре дела, в которых она пыталась заставить улики исчезнуть, Или давала отвод вещь доку во время выявления. Этого хватило, чтобы ее лишили лицензии и карьеры юридической и политической. Проект невиновности и другие правозащитные группы, занимающиеся судебными ошибками, подняли все ее приговоры и внимательно рассматривают их. Виктория Форд не входит в их число. Нет, сказал Уолт. «Во-первых, Викторию никогда официально не приговаривали, так что нечего отменять. И во-вторых, к сожалению, без приговора это никого не волнует». «Меня волнует. Я знаю. И Эму Кайнт волнует. И это я тоже знаю. И ей повезло, что ты решила порыться в деле. Я просто хотел дать тебе полную картину того, почему материалы, которые я показывал тебе вчера, не рассказывают всей истории». Эта коробка, Уолт показал на стол, находилась у окружного прокурора, пока Генеральная прокуратура США не затребовала все материалы Гринвальд. Они пристально изучали каждый, но не стали копаться в деле против Виктории Форд. Прокуратура Южного округа отправила эту коробку обратно в Бур, где она пролежала многие годы. И сейчас, когда я снова закопался в подробности... Я никак не мог избавиться от мысли, что для такого громкого убийства меня рано было назначать руководить расследованием. Меня запросила Мэгги Гринвальд. Тогда я был польщен. Я думал, что произвел такое впечатление, что она выбрала меня за мой талант. Но время и объективное восприятие говорят мне, что, возможно, она выбрала меня потому, что я был «молодым и зеленым» и что она могла манипулировать мной способами, которых другой, более опытный детектив не допустил бы. Уолт, ты не сделал ничего неправильного. Ты следовал за уликами, и никто не может винить тебя за это. Ты не подбрасывал улики, и ты точно не скрывал их. Место преступления, которое ты обнаружил, вело к Виктории Форд. Ни на основании интуиции, ни на основании домыслов А на основании доказательств, подтверждённых криминалистами. Ты не сделал ошибок. Ты не манипулировал уликами. Да. Но я гадаю, не манипулировали ли мной? Это дело развеялось как дым после 11 сентября. И когда пыль улеглась, все двинулись дальше. Вскоре после этого меня пригласили в ФБР, и потом я не задумывался об этом. Но теперь, спустя 20 лет, «Учитывая то, что мы с тобой обнаружили, я начинаю думать, не заклеймили ли мёртвую женщину убийцей, когда она на самом деле была невиновна». В голове Эвери начал разворачиваться сюжет о том, как 20 лет назад агрессивная прокурорша округа нацелилась не на ту женщину из-за смерти Кэмерона Янга. У неё не было способов доказать, кто убил Кэмерона Янга, только продемонстрировать, что существует очень реальная вероятность того, что это не Виктория Форд. Эйвери знала, что ее аудитория будет истекать слюной от каждой подробности, и все грозилось стать еще пикантнее. Уолт собрал материалы и фотографии и вернул их в коробку. «Есть еще одна вещь, на которую я наткнулся в этой коробке потерянных улик», сказал Уолт поднимая прозрачный пакет для вещдоков. В нём лежала флешка. Что это? Домашнее видеокамера Кэмерона Янга и Виктории Форд.